Мне еще раз повезло, или если угодно не повезло, и на 62-м году жизни, поставив на полку 28-й опус, посвященный моей особе, я остаюсь совершенно непонятым. Впрочем, имею ли я право так говорить? Профессор Йовет писал обо мне согласно канону, не им установленному. Не на всех известных людей позволяется смотреть одинаково.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 но впала в грех в тривиальности. Присущую физикам склонность к теоретизированию эти последователи выводили из сексуальных комплексов. Психоанализ обнаружил в человеке скотину, оседланную совестью, а такая езда хуже некуда. Скотине под благочестивым ездоком неудобно, но не лучшей ездоку, ведь нужно не только обуздать ее, но и сделать невидимой. Теория, согласно которой мы прячем в себе старого зверя, оседланного новым разумом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 Так что профессор Йовец скорее заслуживает благодарности за то, что он не пошел по стопам мичиганских психологов и остается в рамках классического стиля. Я не намерен говорить о себе лучше, чем говорили бы они, но есть же все же разница между карикатурой и портретом. Я не считаю правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы.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 не были мнимыми. Просто детерминизм говорил о другом. Величины, которыми оперирует физик, тут непригодны, и перевод преступления на язык амплитуды атомных вероятностей неравнозначен его оправданию. В одном Йовет, пожалуй, прав. Я всегда искал трудности и обычно не давал воли своей враждебной злобности. Это было бы слишком легко. Пускай это выглядит странно и даже нелепо,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 Детская, не душевными угрызениями. Грозные чары развеялись вместе с ее последним вздохом. И тогда же развеялся страх. Все это настолько темно, что я могу лишь строить догадки. И наблюдал крушение абсолюта, обернувшегося иллюзии, Противоборство, постыдное и непристойное, совершенно расползалось в этой борьбе, как гнилое тряпье. Порядок вещей был растоптан. И хотя люди, стоявшие выше меня, Предусмотрели особые ухищрения даже для столь мрачных случаев, эти уловки не стыковались с происходящим. Невозможно с достоинством и изяществом кричать от боли, от наслаждения тоже. В неопрятности умирания я почувствовал правду. Быть может, то, что вторгалось в обыденность, я признал более сильной стороной. Она побеждала, поэтому я к ней и примкнул. Мой тайный смех.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 Знаю, вот здесь написанное можно обратить в мою пользу, чуточку сместив акценты, и будущий биограф постарается это сделать. Но он докажет, что с помощью разума я героически обуздал свой характер, охулил себя ради самоочищения. Это значило бы следовать Фрейду. Фрейд стал Птолемеем психологии, так что каждый может теперь толковать людские феномены, громоздя эпициклы на эпициклы.